Глава 13. Сулейман доставляет неприятности. Именно так всё и было. Раиха. Раньше я часто брала Фатьму и Фивзие на Дуттипе. Всего один билет на троих, чтобы они могли побыть с тётей Видихой, побегать и пособирать шелковицу, но теперь больше не могу делать этого. В последний раз, когда я туда ездила, 2 месяца назад, меня зажал в углу Сулейман. который начал спрашивать про Мевлюта. Я сказала ему, что всё в порядке. Но потом он перешёл к Ферхату и Самиху в своей обычной саркастической манере. Мы не виделись с тех пор, как они убежали, Сулейман, поверь мне, говорила я, привычно повторяя одну и ту же ложь. Вообще-то я верю тебе, сказал Сулейман. И кроме того, сомневаюсь, что Мевлют захотел бы иметь какие-нибудь дела с Ферхатом и Самихой. Знаешь почему? Почему? Ты наверняка должна знать, Раиха. Все эти письма, что Мивлют писал из армии, были предназначены Самихе. Что? Я читал некоторые из них перед тем, как передать их Видихе для тебя. Глаза, о которых писал Мивлют, это не твои глаза, Раиха. Он произнёс это с усхмылкой, как будто хорошую шутку. Хвала Создателю, я сохранила самое обладание. Сулиман У меня не было намерения расстраивать бедную Раиху. Но в конце концов, разве истина не превыше всего? Она не сказала мне ни слова, просто попрощалась с Ведихой, взяла своих девочек и ушла. Раньше, когда им надо было уходить, я сажал их всех в свой фургон и сам подвозил до автобусной остановки в Меджиди-Юкёй, просто чтобы они вернулись вовремя, и Мевлют не обиделся на то, что никого нет дома. Дочки Мевлюта обожали кататься на фургоне. Но в этот день Раиха даже не потрудилась попрощаться со мной. Сомневаясь, что когда Мевлюд вернулся, она спросила его. «Все эти письма ты писал самихе?» Конечно, она недолго поплакала. Но обдумав, она поймет, что я сказал ей чистую правду. Раиха. Я сидел рядом с Фатьмой, держа Февзие на коленях, пока автобус ехал от Меджиди-Икёя до Токсима. Мои дочери всегда чувствовали, когда мама грустная или расстроена, даже если я им ничего не говорила. Когда мы пришли домой, я сказала, нахмурившись: "Не говорите отцу, что мы ходили повидаться с тётей Видихой. Ладно?" Мне пришло в голову, что может быть, Мивлют по тому и не хотел, чтобы я ездила на Дуттепе, чтобы держать меня как можно дальше от навета Сулеймана. Как только я увидела вечером милое детское лицо Мивлюта, я поняла, что Сулейман лгал. но на следующее утро, когда девочки играли снаружи в саду, я вспомнила, как Мевлюд посмотрел на меня на вокзале в Акшихире и вновь забеспокоилась. В тот день Сулейман был за рулем фургона. Я вынула письма и, снова перечитывая их, успокоилась. Я чувствовала себя виноватой за то, что поверила в ложь Сулеймана. Но затем я вспомнила, что Сулейман сам приносил мне письма, И что он использовал ведиху, чтобы убедить меня бежать с мивлютом, и ощутила неуверенность. Вот так я пообещала себе больше никогда не ездить на дуттепе. Ведиха. Однажды днём я вышла из дома, не сказав никому ни слова, и села на автобус до Тарлабаши, чтобы повидаться с Раихой. Увидев меня, сестра так обрадовалась, что слёзы заблестели у неё на глазах. Она жарила курицу, перевязав сзади волосы, как шеф-повар, с огромной вилкой в руке, вся в клубах пахнувшего кухонный дыма. Я обняла и поцеловала девочек, после чего она отслала их в сад поиграть. Они обе болели, иначе мы бы приехали, пожалуйста, Раиха. Мивлют не знает о моих визитах. Ну Раиха, Каркут вообще не позволяет мне выходить из дому, даже в Бейаглу не отпускает. Как нам вообще видится Девочки теперь боятся твоих мальчиков. Помнишь, как Баскурт и Туран привязали бедную Фатьму к дереву и начали стрелять в неё из лука? Они ей броферs секли. Не беспокойся о ихе. Я их сильно побила за это и заставила поклясться, что они никогда больше не будут обижать девочек. В любом случае, Баскурт и Туран до 4 часов в школе. Скажи, ты правда из-за девочек не приезжала, или это Мивлют тебя не пускал? «Мевлюд здесь ни при чем. Винить надо Сулеймана. Он пытается создать проблему. Он, например, говорит, что письма, которые Мевлюд писал мне, когда был в армии, предназначались самихи. Ох, Раиха, ты не должна верить Сулейману». Раиха выхватила пачку писем со дна со своей плетеной коробки для ниток и открыла наугад пожелтевший от времени конверт одного из них. «Моя жизнь, моя душа». Моя единственная Раиха с глазами газели, читала она, заливаясь слезами. Сулейман. Я не выношу, когда Махинур начинает насмехаться над моей семьёй и говорить, что мы всё ещё деревенщина, как будто сама она чиновница, дочка поши или жена доктора. После двух стаканов ракы она обычно начинает: "А правда, что ты был пастушком в деревне?" И при этом поднимает свои брови так важно, будто это серьёзный вопрос. Ты опять выпила слишком много, говорю я ей. Кто я? Ты пьёшь намного больше меня, а потом теряешь контроль над собой. Ударь меня ещё раз, и я познакомлю тебя с горячими щипцами для волос. Я вернулся домой. Мать и Видиха смотрели по телевизору, как целуются Горбачёв с Бушем. Корку-то не было, и я только подумал, что надо бы выпить последнюю на сегодня, как Ведиха поймала меня на кухне. «Слушай меня, Сулейман», — сказала она. «Если из-за тебя Раиха перестанет приходить в этот дом, я тебе этого никогда не прощу. Она всерьез верит твоей лжи, твоим тупым шуткам. Ты до слез бедную девочку довел». «О, прекрасно, Ведиха. Я ей ни слова больше не скажу. Но почему бы нам сначала не договориться о том, Что было на самом деле? Раз уж мы собираемся продолжать лгать, чтобы потом никому не было обидно. Сулейман. Давай представим на минуту, что Мивлют и правда видела Самиху и влюбился в неё, но письма по ошибке писал Раихе, потому что думал, что это её имя. Ну, как раз так всё и было. Нет. Больше похоже на то, что ты обманул его с целью, я просто помог Мивлют ужениться. Пусть так. Но что хорошего в том, чтобы бередить это сейчас? Зачем причинять бедной Раихе столько боли? Ведиха, ты долго делала всё, чтобы найти мне жену. Теперь тебе пора посмотреть правде в лицо. Ничего из того, что ты говоришь, не было, сказала Ведиха стальным голосом. Я это твоему брату скажу. И на этом разговор окончен. Хватит с меня этого, ясно? Как видите, Если ей надо припугнуть меня, Видиха называет своего мужа твой брат вместо Каркут Райха. Я читала письмами Влюта, перелистывала их, отыскивая, к примеру, то место, где Мивлют сравнивал мои глаза с печальными горами Карса. Вечерами, дожидаясь возвращения мужа, слушая болтовню Рейхан и сопение девочек во сне, я вставала и вновь шла читать его письма. Мивлют писал: Мне не нужно другого взгляда, другого солнца в жизни. По утрам на рыбном рынке стоя с Фатьмой и Фивзие посреди вони и грязи, я следила, как птичник Хамди отщипывает курицу перед тем, как порубить её на куски и опалить кожу, и вспоминала, как Мивлют однажды назвал меня своей любимой, которая пахнет розами и раем, и мне сразу становилось лучше. Когда Лодос обдавал город запахами сточных вод и водорослей, небо приобретало цвет тухлого яйца, мне становилось тяжело на душе, и я возвращалась к письму, в котором Мивлют говорил мне, что у меня глаза черны, как безлунная ночь, и чисты, как свежий весенний родник. Абдурахман Эфенди. В деревенской жизни больше нет ничего хорошего. Теперь обе девочки замужем. Так что я поехал в Стамбул, как только появилась возможность. Засыпая и просыпаясь в дребезжащем автобусе, я каждый раз с горечью гадал, ждут ли меня там. В Стамбуле я остановился у Ведихи и как мог старался избегать вечно недовольного чем-то Каркута и его отца-бакалейщика Хасана, который с каждым годом всё больше походил на привидение. Я усталый старик без гроша в кармане и в жизни никогда не останавливался в гостиницах. Мне кажется, есть что-то недостойное в том, чтобы платить за место для сна. Неправда, что я брал подарки и деньги от Сулеймана и Каркута в обмен на разрешение Сулейману жениться на моей дочери Самихе. То, что Самиха сбежала, не значит, что я всё это время их обманывал. Каркут оплатил мои зубы. но я считал эту щедрость подарком от мужа Ведихи, а не выкупом за мою младшую дочь. Кроме того, просто оскорбительно предполагать, что такая красавица, как Самиха, равноценна каким-то протезам. Сулейман всё ещё не успокоился, так что я старался держаться от него подальше, когда бывал в доме Акташей. Но однажды ночью он поймал меня на кухне. Мы обнялись словно отец и сын. что было для нас необычно. Его отец уже ушёл спать, так что мы с большим удовольствием приговорили полбутылки раки, которую Сулейман прятал за корзиной картошки. Я не вполне помню, что было дальше, но перед самым призывом к молитве на рассвете слышал, как Сулейман снова и снова говорит одно и то же. Отец, ты прямой человек. Так что скажи мне сейчас честно, Именно так всё и было, повторял он. Мивлёт писал все свои любовные письма Самихе. Сулейман, сын мой, неважно, кто в кого был в начале влюблён. Важно быть счастливым после свадьбы. Вот почему наш пророк сказал, что когда девушка и юноша собираются пожениться, им не должно встречаться до свадьбы и растрачивать любовное волнение преждевременно. И поэтому же Коран запрещает женщинам ходить с непокрытой головой. Очень правильно, сказал Сулейман. Правда, я не думаю, что он действительно согласился со мной. Он просто не осмеливался спорить с тем, что связано с пророком или священным Кораном. В нашем мире, продолжал я, девушки и юноши, которые помолвлены, не должны знать друг друга до тех пор, пока не поженятся. Так что не важно, кто должен был получить те любовные письма. Письма это просто знак. На самом деле важно, что в твоём сердце. То есть ты говоришь, что не важно, что Мивлют писал письма Самихе, если его судьба была быть с Раихой. Это не важно, Сулейман насупился. Аллах видит истинные намерения своих созданий. Всевышний. предпочитает человека, который постится во время Рамазана имея намерение тому, который голодает от того, что у него нет еды. Потому что один из них делает это со смыслом, а другой нет. Мивлёт Раиха добрые люди в глазах алаха. Не беспокойся о них, сказал я. Алах доволен ими. Он любит счастливых людей, которые знают, как довольствоваться тем малым, что имеют. «Могли бы Мевлюд и Раиха быть счастливы, если бы он не любил их? И если они счастливы, нам больше не о чем говорить, не так ли, Сулейман, сынок?» Сулейман Если Раиха и правда верила, что письма были предназначены ей, почему она не сказала Мевлюту просить ее руки у отца? Их бы сразу поженили без необходимости сбегать. Не похоже, чтобы у неё были ещё поклонники. Навсегда считалось, что Горбун Абдурахман просит много денег за руку своих дочерей. Так что Раиха могла остаться старой девой, а её отец не имел бы возможности перейти к выдаче замуж следующей дочери Самихи, той, которая действительно красавица. Вот так просто. Конечно, всё равно он не получил бы денег за свою младшую дочь. Но это другое дело. Абдурахман Эфенди Вскоре я перебрался к своей младшей дочери в квартал Гази, на другом конце города. Сулейман еще не оправился после произошедшего, так что я никому не сказал, что собираюсь остановиться у Самихи и Ферхата, и притворился, что возвращаюсь в деревню. Мы с Ведихой поплакали, обнимаясь на прощание. Я взял свою сумку и сел на автобус от Меджиди и Кёя до Токсима. так как машины почти не двигались в плотном потоке. Некоторые пассажиры, которым надоело быть прижатыми друг к другу, кричали «Открой дверь, водитель!» Всякий раз, как мы приближались к очередной пробке, но водитель отказывался. Мы не на остановке. Я следил за их перебранкой, не вмешиваясь. В следующем автобусе, на который я сел, людей тоже набилось, как сельди в бочке. И к тому времени, как я вышел на газе Осман-Паша, я чувствовал себя совершенно расплющенным. Я сел на синий мини-автобус от Гази-Осман-Паша и к закату добрался до квартала Гази. В этой части города казалось темнее и холоднее. Облака висели ниже и выглядели более грозными. Я заторопился вверх по склону холма, на котором располагался весь район. Вокруг никого не было. Я чувствовал запахи леса и озера на краю города. Глубокая тишина спускалась с гор на призрачный дома. Моя любимая дочь открыла дверь, и мы оба заплакали, обнявшись. Я сразу понял, что моя Самиха плачет от того, что она одинока и несчастна. Ферхат пришёл домой только после полуночи и сразу рухнул в кровать. Они оба так много работали. Что к ночи у них не оставалось ни энергии, ни сердечных сил быть вместе в этом доме у подножия горы. Ферхат показал мне свой сертификат Анатолийского университета. Он наконец-то сумел получить высшее образование на соответствующих курсах. Надеюсь, теперь они будут счастливы. Но уже в первую ночь я лежал без сна. Этот Ферхат никогда не сделает мою красивую, умную любимую самиху счастливой не потому, что они сбежали. Как вы понимаете, меня беспокоило то, что этот человек заставляет её работать горничной. Но самиха отказывалась признать, что несчастна от того, что вынуждена прибираться в чужих домах. Когда её муж утром ушёл на работу, самиха вела себя так, как будто была совершенно довольна своей жизнью. Она взяла выходной, чтобы побыть со мной. Она взбила мне яйцо в медном блюде. Она подвела меня к окну и показала участок земли, отмеченный фосфоресцирующими камнями. Мы вышли в маленький сад, вокруг нас были сплошные холмы, покрытые бедными соседскими домами, которые смотрелись как белые коробки. Очертания самого города были почти не видны с этого расстояния. Папа, видишь те склоны? сказала Самиха, указывая на бедные строения вокруг нас. Когда мы только поселились здесь 5 лет назад, все эти холмы были пусты. Она заплакала. Раиха. Вы можете говорить отцу, что дедушка Абдурахман и тётя Видиха приходили повидать вас, но вы не должны говорить ему, что тётя Самиха была здесь. Вам ясно? сказала я девочкам. Почему Спросила всегда любопытная Фатьма. Я нахмурилась и слегка покачала головой, как обычно делала, когда уже была готова потерять терпение и отшлёпать их. После чего они обе замолчали. Как только отец Видиха и Самиха появились, одна из девочек забралась отцу на руки, а другая села Самихе на колени. Отец тут же принялся играть с Фатьмой в камень-ножницы-бумагу, загадывать ей загадки, а потом показал ей своё маленькое карманное зеркальце, часы на цепочке и сломанную зажигалку. Когда Самиха крепко обняла Фивзие, осыпая её поцелуями, я сразу поняла, что только большой и шумный дом с тремя или четырьмя собственными детьми может облегчить боль одиночества, которую она носит внутри. Каждый поцелуй сопровождался выражениями удивления. «Посмотрите на эту ручку! А посмотрите на эту родинку!» И каждый раз мне ничего не оставалось делать, как наклоняться и рассматривать руку Февзие или родинку на шее Фатьмы. Ведиха. «Ну-ка, давайте отведите тетю Самиху посмотреть говорящие дерево в саду и сказочный двор о сирийской церкви», — сказала я девочкам, и они вместе с моей сестрой ушли. Я собиралась сказать Раихе, что больше нет причин бояться Сулеймана, и что она может начать снова приводить девочек. Но здесь отец сказал нечто, что нас обеих сильно рассердило. Абдурахман-эфенди. Не знаю, почему они так рассердились на меня. Любой отец должен беспокоиться о счастье своих дочерей. Когда Самиха ушла в сад с девочками, я рассказал Раихе и Ведихе об одиночестве и нищете их младшей сестры в развалюхе лачуге на другом конце города, где не бывает ничего, кроме холода, тоски и призраков. И о том, что побыв там всего 5 дней, я сыт по горло и решил вернуться в деревню. Между нами говоря, вашей сестре надо найти настоящего мужа, который сможет сделать её счастливой. роиха. Не знаю, что на меня нашло, но внезапно я так вышла из себя, что наговорила вещей, которые могли бы разбить сердце моему бедному отцу. Ты не смеешь разрушать брак дочери отец, сказала я. Мы не продаёмся. В краешком сознании я признавала правоту отца, ведь я видела, что у бедной Самихи больше не хватает сил скрывать нищету. Было ещё кое-что, К чему постоянно возвращались мои мысли? Мы провели всё детство и юношество, слушая речи вроде: "Самиха самая милая и очаровательная из вас, а она самая красивая девушка в мире". И где теперь она оказалась? Без копейки, без детей, полная уныния, в то время как мивлюты я были счастливы. Проверяла ли так всевышний веру людей? Или это была божественная справедливость? Абдурахман афенди Видиха дошла до того, что сказала: "Что ты за отец?" Что за отец, который пытается разрушить брак девушки просто ради того, чтобы продать свою дочь и получить за неё выкуп? Это было так больно, что я подумал, может быть, лучше сделать вид, что ничего не слышал, но не смог удержаться. "Стой на тебе", сказал я. Всё, что я вытерпел, Все унижения, всё это ради того, чтобы найти вам мужей, которые будут обеспечивать вас, а не для того, чтобы продать вас с прибылью. Отец, который просит у поклонников дочерей денег, просто пытается возместить часть затрат на их воспитание, обучение в школе, одежду для них, чтобы они впоследствии превратились в хороших матерей. В этой стране все мужчины хотят, чтобы у них рождались сыновья, а не дочери. Но разве в отличие от всех этих низких людей я не лековал при рождении каждой из моих дочерей? Разве я хоть пальцем тронул кого-нибудь из вас? Кричал ли я когда-нибудь на вас или сказал что-нибудь причинившее вам боль? Повысил ли я хоть раз голос или позволил легчайшей тени печали упасть на ваши прекрасные лица? Теперь ты скажи мне, ты не любишь своего отца? Прекрасно. Тогда мне лучше умереть. Раиха. Снаружи в саду девочки показывали тёте Самих из заколдованный мусорный ящик, гусениц, которые ползли по разбитому горошку и замок, который принадлежал плачущей принцессе, которая издавала два дрожащих крика каждый раз, когда по ней стукнут. Если бы я в самом деле был жестоким человеком, который держит своих дочерей в заперти в клетке, Как бы они могли обмениваться письмами со своими возлюбленными прямо под моим носом, возмущался отец. Абдурахман-эфенди. Такому гордому отцу, как я, трудно вынести тяжесть ужасных слов. Ещё не наступило время после полуденной молитвы, а мне уже захотелось стаканчика ракы. Я встал и открыл холодильник, но Раиха остановила меня. Мивлют не пьёт, папа. — сказала она. — Я могу пойти купить тебе бутылку иене ракы, если хочешь. — Тебе нечего стыдиться, дорогая моя. Холодильник самихи еще более пустой. — Все, что есть в нашем, — это остатки плова и курицы, которые Мевлюд не смог продать, — сказала Раиха. — Мы также начали ставить сюда нашу бузу на ночь, иначе она пропадает. Я упал в кресло в углу. Я, должно быть, заснул — Потому что во сне я скакал на белой лошади среди стада овец. Но как только я понял, что овцы были на самом деле облаками, нос у меня заболел, раздувшись, как лошадиные ноздри, и в этот момент я проснулся. Фатима схватила меня за нос и тянула его изо всех сил. Что ты делаешь? закричал Раиха. Папа, пойдём в магазин и возьмём тебе бутылку ракы, сказала моя дорогая Ведиха. Фатима и Фивзие могут показать своему дедушке дорогу в магазин, сказала Раиха. Самиха. Мы с Раихой следили за отцом, согнувшимся и уменьшившимся ещё больше из-за своей горбатой спины. Отец держал девочек за руки. Они дошли до угла узкой улочки и уже собирались завернуть за угол, но вдруг повернулись и замахали, почувствовав, что мы смотрим на них из окна. Раиха. «Самиха впервые зажгла сигарету в моем присутствии. Она сказала мне, что позаимствовала эту привычку у богатых людей, дома которых убирает, а не у Ферхата». «Не беспокойся за Ферхата», сказала она. «Он теперь получил образование. У него есть связи в управлении по электроснабжению в мэрии, и он найдет себе работу. Вскоре у нас все будет хорошо, так что не беспокойся за нас». «Не позволяй отцу приближаться к Сулейману. Со мной все хорошо». «Ты знаешь, что этот змей Сулейман сказал мне однажды?» — спросила я. Я заглянула в свою коробочку с шитьем и достала оттуда пачку, перевязанную лентой. «Ты знаешь, что эти письма мне писал невлюд из армии? Похоже, они были адресованы не мне, а тебе, самиха». До того, как она ответила, Я начала вытаскивать конверты и читать первые попавшиеся фразы. Там, в деревне, я часто читала письмами в люто-самихи, когда отца не было дома. Забавляясь с письмами, мы всегда улыбались. Но я уже знала, что в этот раз мы не будем улыбаться. Когда я читала сестре о своих глазах, темных, словно печальные солнца, внезапно мне перехватило горло, и я поняла, какая ошибка повторять самихи ту же ложь, что распространял Сулейман. Не будь дурочкой, Рейха. Как такое может быть? сказала Самиха, но в то же время смотрела на меня так, как будто то, что я сказала, могло быть правдой. Я почувствовала, что Самиха польщена письмами словными влюд и в самом деле говорил про неё. Так что я прекратила читать. Я скучала по своему Мивлюту. Я только сейчас поняла, как злилы Самиха на меня и на всех нас далеко-далеко в своём районе. Мивлют должен был прийти домой с минуты на минуту, так что я переменила тему. Самиха. Сердце моё оборвалось, когда Раиха упомянула, что её муж скоро вернётся домой. Ведиха посмотрела на меня и сказала: "Мы с отцом как раз собирались уходить. Сначала они меня обидели, потом огорчили. Я теперь в автобусе, еду назад в газе Осман-Паша. Сижу у окна, и настроение у меня очень плохое. Я вытираю глаза краешком платка. С самого начала я подозревала, что они хотят, чтобы я ушла до возвращения Мевлюта. В чем моя вина? Я задумалась, а правда ли Мевлюд мог писать все эти письма мне? Я сказала себе самиха, не думая об этом, это неправильно». Однако женщина может контролировать свои мысли не более, чем свои сны. И подобные мысли принялись бродить в моей голове, как грабители в тёмном доме. Я легла в своей крохотной комнате, прислуги в шикарном доме богаче и шишли. И пока голуби в проёме между домами продолжали ворковать в темноте, сидя на своих насестах, я думала, что бы Ферхат сделал, если бы узнал об этом. Я даже подумала, Что может быть, моя милая Раиха сказала мне всё это, чтобы облегчить мой жребий? Однажды ночью, после утомительного путешествия на утомительном автобусе, я пришла домой, застала Ферхата лежавшим перед телевизором, и на меня напало желание растермашить его, пока он не заснул. Ты знаешь, что Раиха однажды мне сказала? спросил я. Все эти письма, что мивлют отправлял ей, Он всё время писал их для меня. С самого начала, спросил Ферхат, не отрывая глаз от телевизора. Да, с самого начала. Мивлют не писал этих писем Раихе, сказал он, внимательно посмотрев на меня. Я писал их. Что? Что понимает Мивлют в любовных письмах? Он пришёл ко мне перед армией и сказал, что влюблён, так что я написал несколько писем для него. Ты писал их мне? Нет. Мивлют попросил меня написать для Раихи, сказал Ферхат. Он всё время говорил мне, как сильно он её любит.